Навык номер 79. Покидание затонувшего автомобиля. Правило дороги: никогда не пытайтесь проехать через затопленный участок, если вода доходит до выхлопной трубы автомобиля. Она может попасть в двигатель, из-за чего машина остановится. Если вы всё-таки оказались на затопленной дороге и у вас достаточно времени, чтобы отреагировать на возникшую ситуацию, подготовьтесь к покиданию автомобиля. разблокируйте дверь и откройте окно. Хотя электрический привод для срабатывания дверей и окон при попадании машины в воду сначала ещё функционирует, из-за разности давлений окна и двери могут не открываться. В протоколе безопасности указывается, что ремни безопасности должны оставаться пристёгнутыми до полной остановки. Однако конкретная ситуация может диктовать иное поведение. держите в бардачке автомобиля нож или лезвие бритвы, чтобы быстро освободиться, если замок ремня сиденья заклинит. Такое вполне возможно, если вы застрянете в перевёрнутом автомобиле, то есть головой вниз, и вес вашего тела застопорит механизм. Не пытайтесь разбить лобовое стекло, чтобы выбраться. Оно двойное и разработано так, чтобы выдерживать довольно сильные воздействия. Лучше направьте усилия на боковое стекло, в его верхнюю часть. Автомобильные окна разбить трудно, поэтому вставьте между стеклом и дверью механическую часть подголовника или нож. Если вам это удастся, у вас появится точка опоры, с помощью которой удастся расшатать панель. Если у вас есть специальный инструмент для разбивания стекла в чрезвычайной ситуации, воспользуйтесь им. Наносите удары по углам стекла. Оперативный принцип. Чтобы выбраться из затонувшего автомобиля, вы должны действовать самостоятельно. в установленном порядке. Главный вывод. Покиньте затопленный автомобиль до того, как он станет для вас могилой.